Глава 11. Ему было жаль. Вот нельзя мужчин жалеть, это Лизоветы давным-давно усвоила. Не любят они того. И его все злятся, а потому жалость к ним надобно скрывать, а лучше и вовсе делать вид, будто всё в порядке. Но князь всё равно был жаль. Какой-то неприкаянный и девицы эти бестолковые под души кружевных натащили, а переодеть не переодели. Может, когда все вышли, в комнате стало тихо-тихо, вам помочь до ванной добраться, а то ведь с Ерошиной и волосы тёмные слиплись прядками, одна колбу приклеилась, а на щеке ощути нестый красный отпечаток кружева. Я, пожалуй, сам Он сделал шаг и замер, к себе прислушиваясь, а Лизавета встала. Не хватало еще, чтобы из-за гордости своей, которая нынче с глупостью граничит, он упал. Этого точно не простит. Нет, не падение от того, что Лизавета его видела. — Сам, — согласилась она, подставляя плечо. — Конечно. А я так. Просто. Заворчал, насупился, как дитя малое, ей-богу. А еще князь грозный. Страх божий и все прочее по чину. За уши его бы оттаскать, да в угол на горох поставить, пока не осознает, что не можно себя загонять вот так. От воды станет легче, — зачем-то пообещала Лизавета. И, может, я не хотела вас будить, просто мы беспокоимся. Он ступал осторожно и старался на Лизавету не опираться, но его все одно покачивало. И наверняка это было на диво неприлично. Если кто узнает, то репутация Елизаветина леший с ней. С репутацией нужна она старой деве, как собаке дудка. Зато хоть впомять что будет, не стоит. Неожиданно мягко произнёс он: "Вам бы вовсе уехать. Куда? На воды. Зачем? А зачем туда все ездят?" Князь остановился, переводя дыхание. "Не знаю, я ни разу не была. Вот, надо исправить". И смотрит эток с насмешкой. Исправлю. Как-нибудь, потом. Когда сестры доучатся, а тетушка, избавившись от груза забот, воспрянет. Глядишь, и сердце ее заработает ровнее. А то, конечно, Адовецкая не подруга, тут и думать нечего, слишком далека она от Лизаветы. Но если она переселенцев лечила, может, и тетушку глянуть не откажется. Ее, конечно, смотрели, но те целители явно не чета Адовецкой. Решено. За вопрос ведь не спросится, и тогда глядишь, случится чудо. А где одно, там и другое. Они отправятся на эти расстреклятые воды, снимут маленький домик у моря, будут гулять каждый день вдоль берега, разглядывая других приезжих, обсуждая наряды их и далёкие столичные новости. Да, это будет хорошо. Потом. Дмитрий опёрся рукой о стену. Погоди, рыжая, я сам тебя отвезу. Потом. Хорошо. Не стала спорить Лизавета. К чему больному человеку настроение портить? А сказка? И большим девочкам их хочется. Только в любой сказке надо б на меру знать. А еще сказывают. Старик огладил ладонью бороду, которая была бела и обильна, и вид старику придавала преблагостный, что самая верная примета — небо кровавое. «Как вспыхнет над Арсенором, так и быть беде!» Слушали его со всем вниманием. И ковш поднесли с крепким ядреным квасом, и хлеба горбушку, а к ней луковичку красную, которую старик куснул, не поморщившись даже, зажевал, закусил хлебушком и вновь квасу отпил. Стало быть, встают нелюди, желая рот человеческий звести под корень, Где-то заплакал мальчик, схлипнула баба какая-то, дюж чувствительная, а Мишенька, прозванный Хромым, подумал, что надо бы нас с этой ярмарки поворачивать. Вон и жонка бледная сидит, и детишки притихли, уцепились за материну юбку, только глазищами хлопают, в Путниковом доме было чисто, тараканы и те показывались редко, ибо хозяйка местная знала. только по опустежь мигом расплодиться проклятое рыжее племя от того и гоняло, что тараканов, что постельцев, ежели последним вздумается чистоту рушить. И зная круто её норов, а также порядки заведённые, многие предпочитали останавливаться в домах иных, попроще. Там и пиво нальют, и стопку поднесут. А что солома воняет и крысы под ногами бегают, так рабочему человеку тоголь бояться. А вот Мишенька у Захватской останавливаться любил. Пахло здесь хорошо. Лавки были чистыми, соломенные тюфяки свежими, ни клопов, ни иной погани, разве что тараканы. Так от них подико избався. Правда, ныне у Захватской было людно, а ну и понятно, ярмарка ко дню наследникового тезиеименитства это не просто так. Вот и тянулся народ со всех концов империи, вёз товар свой И Мишенька привёз, а заодно семействье прихватил своё, чтоб и в столичных церквах помолились, и на параду глянули, которая все непременно сказывали будет. А вой свезёт и самого царя батюшку покажут. Вон Маланья даже платок новый расшила. Правда, теперь сомнения одолевали Мишаньку: не развернуть ли телеги? Товар, товар, дело такое, за всегда покупателя найдёт. А коли нет, то уж кура собственная всяко дороже и польётся кровь по улицам, а нежить клята хохотать станет, завершил старик, подбирая пальцами колючие крошки. И только одно люди честные, христианские сделать могут стрябовать от царя, чтоб гнал он змеюку свою, а иначе быть в беде. Зашумели мужики, а Захватская тихо сказала: — Шел бы ты, старый, со своими разговорами! Как ни удивительно, а спорить старик не стал. Поднялся, клюку подобрал, да и направился к выходу шаркающей походкой. — Что творишь, хозяйка? — попытался заступиться кто-то. Да только захватская, пусть и вдова, спуску никому не давала. Полотенчиком хлестнула и, обветши взглядом, честное собрание произнесла. — Чего творю? Дури не даю плодиться, и ж ты, чтоб в доме моём, правду же, правду? Какую правду? Давно ли ты полушка с голым задом ходил, да побирался, а теперьче вон коняшку завёл на ярмарку, ложки свои возишь? А будет смута, заберут у тебя коняшку, и ложки твои с голодухи грызь станешь, если забылся, что о памяти по утратили. Глаза её покраснели. Не бось привыклю уже. А ты, заверзя, когда твоя младшенька прихворнула, куда потащил Царёву лючебницу? Или вот, Анфимка, многих она знала, со многими говорила и люди слушали, кивали, отходили, сами себе удивляясь. Жена эта отмерла, дёрнула Мишаньку за рукав, поинтересовавшись тихо: "А вось обойдётся?" Он же прислушавшись к себе, вот у матушки Евоны чутьё было особое. почти собачье, покачал головой. Нет, не обойдётся. Жалко-то как. Жена от жалости всхлипнула даже, и тут же за ней зашморгали на сами детишки, только не помогло. Не поедет Мишанька на ярмарку. Будет другой год, другие именины. Глядишь, поспокойнее. А зерно и в завязцах сдать можно в кольбищем, решил он сам для себя. Там тоже ярмарка недалеко. туда завернём. Поплатку куплю и по петушку у сахарному. А будете тихо себя вести, то и орехов в меду дам. Лучше уж на орехи потратиться, пускай порадуются малыши, а то ж оно непонятно, как ещё эта жизнь до сложится. Надо бы на болото прогуляться, старые схроны проверить, не обветшали ли и землянку вырыть. Может, ты и не пригодится, но бережёного Бог бережёт. Да коли, товарищи, спрашиваю у вас, будет чиниться эта несправедливость? Ач костенький паренёк влез на бочку и оттуда потрясал кулаком. Кулак был тощенький, но выгляделся паренёк грозно. Да коли сотрапы будут пить кровь народную, радоваться вашим бедам! Народец, сперва не особо слушавший, вещали на Большинском заводе чистенько загудел. Анфипка чуть отодвинулся. Локтирыстопырил выбрался из толпы. И ж ты, обе смены стоят, и мастера вместо того, чтобы охрану кликнуть, шеями крутят, что гусаки стало быть уплочено, или сами слушают, может и так. У Ефименюка на хозяина обида крепко зреет за то, что сыну в станке руку порезало, целитель её отнял. Мог бы и срастить, да только хозяин платить отказался, мол, сам виноват, полез куда не просят. И денег не дал. Жидноват, Туревский, что тут скажешь. Народишко берет любой, нормальные мастеровые у него не задерживаются. Потому как понимают, что за каждую копеечку Туревский и вправду три шкуры снимет, а то и все четыре. Вот и ищут места иные. Туревский же злится. И Ефименюк бы ушел, когда б не контракт на двадцать годочков. Старшенького учить брался. Ага, толку-то. Сын доучился и сгинул в степях, ни слуху, ни духу, а бумага осталась, и удавка с нею на Ефименюковской шее. Нет, мастер Анфип кожелел, понимал и других тоже, только попадаться с ними не собирался. Посмотрите на себя, оглядитесь вокруг. Всё, что вы видите, создано вашими руками или руками собратьев ваших по труду, а те, кто ныне мнит себя хозяевами, я вас прошу, что сделали они? Ходь-ма отсюда, шёпотом сказал Анфипка мастеру, и тот вздрогнул взглядом, полоснул и отвернулся. Осказывали младшенькая у него, щехоташная. Ходь-ма, ходь-ма! Анфипка ухватился за рукав кожанки, потянул за собой. Скоро драка будет, нечего нам в ней. Тросишь? Неожиданно злопоинтересовался Ефименюк. А то. Анфипка моргнул. Я ж махонький, за толку ты -то не заметят. И тебя затолкут, а коли нет, то хозяин после спросит. — И что? А глаза что-то черные, дурные, не как вновь в горе приключилось. Вот же беда-беда. Иные дома стороной обходят, а к другим вяжутся. И привяжутся да так, что после и не отвадишь. — И ничего, — примиряюще сказал Анфибка. — Посадит он тебя, а оно тебе надобно? Или семье твоей? Вона, младшенькую, лечить надо. Как обыкновенно, слыхал, что на пустошах было. Там сама целители отправила, и всех исцелили, чехоташных тоже. Ефименюк выдохнул судорожно и увести себя позволил. Время. Сзади раздались свистки, стала быть охрана, всё же заметила непотребное. Сейчас попытается добраться до болезного на бочке, только рабочие злы. Хозяин нормы поднял, а денег платить меньше стал. Многим едва-едва на еду хватает. Надо б на к целителю хорошему обратиться. И не зыркай, я тебе говорю. Приходь ко мне вечером, поговорим. А толку говорить? Это если двоим, то толку нет. А вот если сесть, пустим шапку по кругу, глядишь, и наберется хоть сколько-то. Кто-то кричал, что-то падало, громыхало, драться на заводах умели и любили. Раздался протяжный гудок, созывая смену. И стало быть, скоро будет ещё веселей. Только от этого веселья Анфипка предпочитал держаться в сторонке. Не люблю я так, любишь, аль нет дел пятое, сказал он рассудительно. Тут не о гордости думать надобно на о детях. И со средним глядишь, чего скумекаем. Живут без руки и без ноги, и без глазы, и всякие люди живут и ему надобно научиться и научиться не бось парень не глупый зазря ты его в университету не пустил мастер лишь вздохнул анфипка же рукав выпустивший продолжил сколько тебе ещё осталось 2 месяца вот отбудешь и найдёшь другое место тебя вон бахтины давно зовут даже контракту перекупить слышал готовы были заживёшь человеком если продержишься продержишься Вот и ладно. А вечером приходи, поговорите вправду надобно. Неладное затевается. На суходольном рынке всякое водилось. Торговали тут и домашней птицей, и скотом, который били и разделывали тут же на радость с вором местных одичалых собак. Парное мясо кидали на выскобленные доски прилавков, над которыми висели пучки полыни. Впрочем, от мух они помогали слабо. чуть дальше тянулись рыбные ряды и скобины, и впрочем, всякого товара тут имелось, большей частью копеечного, ибо почтенные купцы заглядывали на суходольный рынок редко. Да и что тут делать, когда по одну сторону рынка выстроились дома доходные, правда, старые, почитай, развалившиеся, квартирки некогда просторные, ныне перегораживали Когда досками, когда ширмами, а когда и вовсе верёвками с постельным бельём с другого берега рынка подпирали хибары, где ютился люд диковатый, погрявший в нищете и от того злой, некогда, правда, старались суходольщину причесать, пригладить, даже торговую лавку в два этажа возвели, но в первую же ночь на ней витрины побили камнями, а спустя неделю её вовсе подожгли. Не взирая на заклятия и защиту особенную, городовые и те на суходольщину заглядывали редко, лишь по превеликой надобности, соблюдая с местным людом взаимный нейтралитет. И ныне он был нарушен. Человек, забравшийся на бочку, был в меру пьян и в меру мят, аккурат чтобы не выделяться. Алая шёлковая рубаха, пестрела многими пятнами, штаны зияли свежую дырою, а вот сапоги были хорошие, хромовые. И местечковая шпана заметила их, оттого и окружила пьяненького, полагая, что будет неплохо довести доброго человека, если не до дому, то хотя бы до подворотни тихой, уютной, аккурат такой, где и отдохнуть может. А кто ж в сапогах отдыхает-то? Люди добрые, Пинчушков скарабкался на бочку, а с неё и вовсе на широкий каменный карниз, оставшийся как и первый этаж после пожара, лишивший суходольщину аптекарской лавки. Послушайте, люди добрые, что творится-то? Голосок у него был заунывный, неприятный, и люди останавливались. Да ведь иду я и слышу, будто кто-то говорит: Ах, стись, Егорушка, оглянись вокруг, погляди, во что мир Божий превратился. Две толстые старухи перекрестились, закивали, признавая, что прав Ирод, не тот нынче мир стал. А всё почему? Потому что люди добрые слово Божье отринули, признали над собой несыны человеческого, как той изревле заповедано, но не лють. змию в обличии человеческом. Шпана переглянулась и отступила на всякий случай. А то после объяснений о колотучном, что к кричам кромольным отношения не имеешь, но только стоял рядом, сапоги выглядывал. Сапоги-то пускай и ладные, а каттерги всё одно не стоят. Старухи же кивали чаще, и иной люд подтянулся: что поделать? Жизнь На суходолищине была бедно и не только на деньгу, но и на событие. А потому взглянуть вочью на смутьяна многим любопытно было. И явилось мне видение. Мужчонка вдруг распрямился, дёрнул себя за рубаху, та и развалилась пополам. Только бабы охнули: "Вещь хорошую жиле". Впрочем, охли недолго, ибо под грязной шёлковой рубахой оказалась другая, из простого, сурового сукна шитая. Вытащил её человечек, перепоясался верёвкой и продолжил, куда только пьянчушка прежний подевался. Стоит уже на бочке монах не монах, но всяко человек серьёзный, которому и поклониться спина не обломится. Вот и кланялись, а он крест вытащил, целует прилюдно. Вот как сейчас вас вижу, так и её увидел, Богородицу с младенчиком на руках. Стоит, слёзы роняет, одна прозрачная, другая кровавая, и гляжу и понимаю, что по нам, всем, матушка небесная царица всевышняя плачет, что за души наши пропащие молится, как и я вас помолиться прошу. Кто-то на колени бухнулся, а человек заговорил быстрее, жёстче, и казалось, слова его полетели по надрыночную площадью. Обрывая и вялую торговлю, и грызню промеж людьми, Собаки и те попритихли, будто почуяли неладное. Сказано мне было, идите и исправьте все, ибо иначе быть беде. Развернутся недры земные и выпустят гадов числом сто, По сто тысяч и еще двести. Кто-то охнул испуганно. Старуха руку к сердцу прижала, покачнулась, переживания принимая. И войдут они в дома людские и пожрут всех, и старых, и малых, и винных, и безвинных. И не будет никого, кто спасётся, ибо сказано, что спасение человеческое в руках наших. Что делать-то? крикнули из толпы, а над головой говорящего будто венец из света зажёгся, и всем-то стало понятно, что человек этот воистину велик. Делать, а скажу я так, отринуть страх и взять в руки оружие, и идти и попрать гадину в облике человеческом, не позволить ей ядом землю арсийскую отравить, ибо иначе наступят времена страшные, и мор пройдёт, и глад, и всякий живой позавидует мёртвым. Городовой-то явился, но уже вечерком, когда люди попритихли, а давишний проповедник исчез, будто бы его и не было. Исчезнуть-то и исчез. К этому овсюта -то Яковлевич только рады был, ибо в своём околоте этих знаменье ведущих видеть не желал. А вот слово оброненное осталось, о чём он и сочинил доклад подробный. Правда, окрепко сомневался, что с того докладу будет толк, а потом велел женке и детям собираться. Сама давно к мамке просилась наведаться, вот, пущай и едет. А именины? Что именины? Без неё обойдутся.